«А, вы меня прямо выручили? Я все переживала, вдруг вы в итоге откажетесь?» С улыбкой на лице проговорила сотрудница гильдии авантюристов Айви. А Роран переговорил с Ляпис и решил сдавать экзамен, от чего девушка смогла вздохнуть с облегчением. В спешке она повела их за собой на тренировочную площадку, где проходил экзамен. «Спасибо, что дали ответ сразу. Я переживала, что вам потребуется больше времени». По голосу было похоже, что она и правда переживала, Всё же дело стало серьёзным, когда Рорен переложил переговоры на плечи Лепис. Мужчина восхищался тем, что Айви приходится работать со столькими авантюристами, хотя её саму вряд ли бы обрадовала такая похвала. И все из-за сложности сопровождаемых должность. «И что надо делать на экзамене?» Спросила Лепис так, будто думала, что это не её касается, а лишь сотрудницу гильдии. Рорен подумал, неужели служительница бога знаний не знает, но потом вспомнил, что она уже давно порочит этот титул, потому выбросил мысль из головы. Жрец бога знаний должен был знать много о чём, а Лепис обладал невероятными знаниями, но мужчина не считал правильным, когда ожидал от неё вообще всего. Так, письменного экзамена нет, иначе бы большинство авантюристов так и не поднялись бы с медного ранга. Потому что не умеют писать. Очень многие авантюристы не могли читать или писать, или даже всё сразу. Если заставлять сдавать их письменный экзамен, продвинуться до железного ранга многим будет непросто. Для высоких рангов письменный экзамен был необходим, но в этом случае были важны не только умения, но и знания. Потому на экзамене проверяются практические умения. В частности, мы проводим тренировочную битву с экзаменаторами. То же и для Лепис будет. Рорен попробовал узнать у Айви, которая тоже не знала всех обстоятельств, будет ли и жрица участвовать в бою, переживая за напарницу Правда, тревога была из-за того, что она демон. Сил девушки было куда больше, чем у обычного мечника вроде него, потому он больше переживал за экзаменатора. Возможно, её признают, когда Ляпис со странной атмосферой вокруг раскидает экзаменаторов, вот только они не будут знать, что из себя представляет противник, потому Рорану было жалко бедолаг. Жрецам и магам это ни к чему. Вместо этого вас попросят показать какое-нибудь умение. Тренировочной площадкой было просторное здание недалеко от гильдии и внутри вполне можно было сражаться и использовать магию для тренировки. Расстроение принадлежало гильдии, им мог воспользоваться кто угодно, здесь обучились группы новичков, а опытные авантюристы давали советы. Хотя в первую очередь помещение использовалось для проведения экзамена гильдии. «Так ведь это будет лёгкая победа! Что думаешь, господин Роран?» С небольшим разочарованием сказала Лепис. Мужчина знал, что для того, чтобы девушка не выделялась в мире людей, Родители похитили её конечности, чтобы ослабить, потому она использовала искусственные. Но с тех пор она уже смогла вернуть обе руки. В реальном бою она пока не участвовала и, похоже, хотела проверить свои возможности, и Рорен радовался, что пока такой возможности не появилось. «Я знаю, что господин Рорен опытный мечник, потому специально подготовила противника». Немного наигранно Айви указала на человека, ожидавшего на тренировочной площадке. Перед ним был устроенный и крепкий мужчина с рыжими волосами. Когда они появились, Айви указала на него, он стал переводить взгляд с одного человека на другого. А один из лучших новичков железного ранга — господин Крас «А ну-ка, стойте! Так мой противник Роран!» Тревога о задаче Айви. Похоже, ему ничего толком не объяснили, и каким-то образом оболтали стать экзаменатором, и в подтверждение парень стал переговариваться с сотрудницей гильдии. «Я об этом не знал. А если б знал, отказался бы!» «Но вы же обещали, что останете экзаменатором и победите противника, а потом будете любить меня всю ночь». «Это ты сама сказала!» «А разве не вы сказали, что авантюрист медного ранга вам не противник, и чтобы я подготовила ключи от моей комнаты и ждала?» взгляды а Леденящие взгляды были направлены на Краса. «Господин Крас, при том, что у тебя есть группа гаремы Занджи, девушки-рыцаря и жрицы...» «Ты решил ещё и за сотрудницей гильдии приударить?» «Конечно, у всех своё увлечение, и это понимаю. Но ты точно умрёшь из-за женщины!» «Это моё личное дело, и не вам мне об этом говорить!» Постарался парировать их холодные слова крас Рорен посмотрел на него так, будто он уже труп, а потом обратился к Кайви. «В общем, мне надо сразиться с ним и надавать». «Верно. Так, чтобы он на ногах стоять не мог». «Что? А ну подождите!» «Нельзя так людей пугать!» Карас попытался остановить Айви, которая говорила нечто вызывающее с улыбкой на лице. Роран решил продолжать, и Айви посматривала на парня, рассказывая о правилах экзаменационного боя. «Это тренировочный бой, потому победа или поражение не учитываются. Если проиграете слишком просто, значит не прошли. Но если будете драться приемлемо, то даже если проиграете, это не будет проблемой». Если бы всё решалось одной лишь победой авантюристов Медного Ранга над Железными, то процент сдачи был бы крайне низок. Авантюристов Медного Ранга с мастерством и опытом, такими как у Рорена, способных победить авантюристов Железного Ранга, не так уж и много. Потому победа и не является условием сдачи, но почему-то Айви хотела, чтобы Рорен делал краса. А об остальном можно подробнее узнать? На самом деле этот человек пристаёт ко всем сотрудницам гильдии. Обхватив себя за плечи, Ави приблизилась к Лепису, стала тихим голосом отвечать. «Как бы мы ни пытались поддерживать хорошие отношения, но иногда он изводит ничего не знающих новеньких девушек и так продолжаться не может». «То есть ты сыграла роль приманки, чтобы заманить сюда господина Краса?» «Да. Стоило только предложить ему нужные условия». Узнав, что парни обманули, Рорену даже стало жалко его. Конечно, Крас проблемная личность, но можно же было обойтись без обмана и решить всё как-то иначе. «Ну, пусть он был обманут, обещание остаётся обещанием». «Ну да, но господин Рорен очень силён. Тут ведь победа роли не играет, а он специально проиграть может». Ляпи стало улыбаться, а лица Краса и Айви застыли. Понимая, что сейчас что-то будет, Рорен паник и с тяжёлым вздохом стал следить за развитием событий. «Вы двое, устроим торги? Будем решать, станет ли господин Рорен сражаться серьёзно?» Или поддастся и позволит противнику победить? «Подождите, госпожа Лепис, это ведь неправильно!» В спешке заговорила Айви, но Лепис спокойно сказала. «Неправильно? И что здесь неправильного? Победа или поражение? Неважно, главное процесс. И разговор не идёт о том, что господин Роран сдастся нечестно. Мы сейчас говорим о том, чтобы хорошенько отделать экзаменатора. Но ведь мастер меча гордость не позволит проиграть. «Строго говоря, я не мечник, а наёмник». «За деньги на всё согласен. Другое дело, если разговор касается жизни, но сейчас бой был учебным, за победу он ничего не получит, как и за поражение не лишится жизни. И сейчас Лепис использовала свой злой гений, чтобы немножко подзаработать». Подобный ответ Рорена был неожиданностью для Краса и Айви, у парня выражение сразу же стало мягче, а девушка напряглась и точно окаменев посмотрела на Лепис. «Теперь вы убедились в намерениях господина Рорена, так что предложите». Вопрос девушки был слишком откровенным Парочка тут же достала из кармана кошельки и стала проверять содержимое. Лепис довольно хмыкнула, видя это, а Рорен тихо спросил у неё. «Ты серьёзно устроила эти торги?» «Даже не знаю. Мне доставляет удовольствие видеть слёзы маленькой обманщицы госпожи Айви при том, что она может лишиться ключа от комнаты». «Моя доля?» «70 на 30. Твои 70». «Неплохо. Я в деле». Доля мужчины была больше. Если бы девушка предложила поровну, он бы мог отказаться. Но, видать, Лепис планировала это сразу, потому и ответ дала немедленно. Её больше волновало только истории, а не деньги в данном случае. Они удовлетворят любопытство Лепис, накажут Краса и отучат Эйви использовать других, то есть трёх птиц одним выстрелом, у Рорена просто не было причин отказываться. «А теперь я хочу знать, сколько вы можете предложить». Сейчас невинно улыбающаяся Лепис совсем не походила на жрицу, а парочка стала сообщить у кого сколько имеется. Роран же старался не зевнуть, понимая, что скоро их бой не начнётся».